В западных зонах большинство его предприятий и банковских бумаг было арестовано американцами. Они же вели дела всех военно-промышленных преступников, поэтому вскоре Дорнброк был передан британцами американским властям. Вот тогда-то и состоялась его первая встреча с Джоном Лордом, офицером при штабе Маклоя, а потом с шефом отдела безопасности Союзнического совета по Германии от США Келли. Когда в Фултоне выступил Черчилль, Джон Лорд сразу же принес Дорнброку газету и сказал: "Прочитайте речь бульдога. Старик мудр. Причем, находясь в оппозиции, он более проницателен, чем во время пребывания у власти. Ничего не попишешь. Его вторая натура это живопись и изящная словесность. Его заносило. А когда он не у он трезво мыслит. Так трезво как никто у нас в Вашингтоне, и Джон Лорд внимательно поглядел на Дорнброка. Тот ничего не ответил, лишь пожал плечами, которые в тюрьме стали по птичьи узкими, опущенными. Вы почитаете сейчас или оставить вам на день? спросил Джон Лорд. "Так угодно", сказал Дорнброк. "У меня к вам просьба". Во время свидания со мной сын признался мне, что его зверски избивают в гимназии за то, что я нацист. Во-первых, я никогда не был членом партии, а во-вторых, как это согласуется с нормами вашей демократии? Теперь в Германии все ненавидят нацизм, ответил Джон Лорд. Охрану вашему сыну мы выделить не сможем. Пусть занимается спортом. Значит, мальчика будут продолжать избивать до тех пор, пока вы не начнете давать правдивые показания. Тогда мы сможем попробовать выпустить вас до суда под залог. Мои показания относятся к моему делу. А какое отношение к этому имеет Ганс? Он ваш наследник. У Вас тут нет звукозаписывающей аппаратуры. Я не из ФБР. За них ручаться не могу. Возможно, они и проверяют меня. Нашей во всяком случае нет. Может быть, я могу попросить вас в частном порядке принять участие в судьбе мальчика? Вы плохо знаете американцев Дорнброк. Мы не так сентиментальны, как вы, и не любим вытирать слезы платочком. Я помогу парню и без ваших денег. В этом мире продается все, кроме достоинства Джона Лорда. И почитайте Чарчилля добавил он, поднимаясь с койки". Это серьёзнее, чем вы думаете. Спасибо. Можете ли вы позвонить моим юрисконсультам? Эта просьба не носит противозаконного порядка. Я хочу просить их срочно выписать из Америки и перевести на немецкий язык все книги Винера. Меня интересуют электронно-вычислительные машины и атомная техника. «Но вы специализировались по стали. «Танком и иautomшинам. Я и впредь буду по ним специализироваться, господин лорд. Тем более, если вы говорите, что речь, господина Черчилля разумная и серьёзная, чтобы вкладывать деньги в нерентабельные, но перспективные отрасли науки, надо продавать людям отменные чулки. На этом можно построить базу для науки следующего века. И последняя просьба. Мог бы я просить вас выписать в штатах все справочники относящиеся к банковской группе Дигонов. Лорд ответил: "Ну что ж, эта просьба не имеет противозаконного характера. Я выпишу вам все, что у нас издано о дигонах. Со старшим-то вы были неплохо знакомы, а?" Барри Дигон стоял на пристани и старался не думать о том моменте, когда он увидит брата. Они расстались восемь лет назад. Самуэль Дигген, тогда еще подданный Германии, уехал в Берлин ликвидировать филиал их дела, но был арестован вместе с 500 финансистами после убийства немецкого дипломата в Париже еврейским экстремистом. Геринг потребовал тогда, чтобы немецкие евреи внесли миллиард марок контрибуции за неслыханное злодеяния, когда международное еврейство направило руку палача. И от этой злодейской руки погиб германец, виновный лишь в том, что он германец. Во время ареста Самуэль Диган выразил удивление и постарался объяснить допрашивавшему его офицеру гестапо, что он лишь формально считается немецким гражданином, что вся его семья живет в Штатах, а младший брат Гарри Диган председатель правления крупнейшего National Бэнка. Офицер гестапо, выслушав Самуэля, ударил его сапогом в живот, а потом, когда Самуэль упал, начал избивать его свинцовым проводом, обтянутым изоляционной лентой. Диган потерял сознание, был отправлен в госпиталь, там у него вытащили 14 корешков, именно столько зубов было сломано или выбито. Хирург с большим трудом сшил рваную рану на лбу, и поэтому, когда американский посол Додд по поручению государственного департамента, помощник государственного секретаря по европейским вопросам ранее работал юристом у Дигана, Посетил Риббентропа и запросил о судьбе Самуэля. Гиммлер ответил, что Гестапо пока ничего не известно о судьбе брата американского банкира. Однако Риббентроп после беседы с Гиммлером заверил посла Додд, что германские власти предпримут все меры для розыска Дигнера старшего и не приминут сообщить о результатах расследования. Самуэль Дигнера перевели из госпиталя на маленькую дачку в горы в Тюрингию. Там к нему были представлены врач и охранник. Обращение было изысканное, пищу давали диетическую, ни о чем с ним не разговаривали, все просьбы выполняли незамедлительно, кроме одной. Когда он заказал в пятницу особую шерную пищу, охранник ответил: «Еще раз запросишь свою еду, заставлю жрать свинину с утра до вечера, понял?" У нас люди получают еду по карточкам из-за ваших гешефтов, а тут еще особую пищу подавай. Ну, вероятно, он все же сообщил об этой просьбе Дигону, потому что был на завтра же заменен другим, более пожилым, молчаливым человеком. Когда Диган оправился, к нему приехал офицер из шестого управления СД. Господин Диган сказал: "Он Меня уполномочили спросить недю вас жалоб, как обращение персонала, как с едой, как самочувствие? самочувствием. Самуэль лишь пожевал губами, из-за того что четырнадцать зубов были выбиты, его рот стал стариковским. Я, похож на Вольтера», — однажды заметил Самуэля, разглядывая свое изуродованное лицо. Есть такой скульптурный портрет, где у него втянуты щеки, А рот хотя и закрыт, кажется, совершенно беззубым. Не слышу, сказал офицер. Что вы сказали? Я ничего не сказал, прошамкал гиган. Разве вам еще не сделали мост? Ведь было приказано из Берлина сделать вам вставную челюсть. Безобразие какое. Мне ее сделали, но к ней надо привыкнуть. Расскажите, пожалуйста, как все это с вами случилось? Вы упали с лестницы в полицейском участке или над вами в камере издевались уголовники? А как вы думаете? видите ли, ответил офицер. Меня в данном случае больше интересует, что по этому поводу думаете вы. А почему это вас так интересует? После того, что случилось, именно после того, что случилось, меня это особенно интересует. Вы хотите сказать, что если я расскажу, как уголовники в камере изуродовали меня, а ваши тюремные врачи спасли мне жизнь, я смогу получить встречу с представителями американского посольства? А причём здесь американское посольство? Удивился офицер. Вы гражданин Германии? Гражданин? Я никогда не думал, что с гражданами можно обращаться таким образом, как обошлись со мной. Кто Кто с вами обошелся таким образом? Бандиты, ответил Диган в тюремной камере. Следует ли мне понимать вас таким образом, что именно это сусальный история — гарантия моего освобождения? А вы уже освобождены? Произошла ошибка, господин Диган. Вы не имели никакого отношения к делу этого мерзавца в Париже. Ну, а бандитов, которые вас избили в камере, мы привлечем к суду по двум статьям: грабежи с одной стороны и нарушение тюремного режима с другой. Если я освобожден, тогда позвольте мне незамедлительно уехать в Нью-Йорк. Сначала давайте доведем до конца курс лечения, а потом вы поедете туда, куда вам заблагорассудится. я могу долечиться там, где мое питание не будет регламентировано охранником. Господин Диган, народ возмущен злодейством еврейской террористической организации. И мы обязаны отвечать за вашу безопасность. Простите, но если кто-нибудь из граждан Рейха убьет вас выстрелом в висок, оживить вас мы уже не сможем. А нам бы хотелось, чтобы вы рассказали в печати о том, что бредни, распространяемые врагами о нашей мнимой жестокости в тюрьмах, не имеют ничего общего с действительностью. Да, вы были арестованы, причем случайно. Да, вы сидели одну ночь в камере, и бандиты, арестованные за грабежи и насилие, учинили над вами зверскую расправу. Но если бы не помощь наших тюремных врачей, то вы бы сейчас покоились в земле, господин Диган. Вам бы следовало рассказать о том, что наша юриспруденция не карает невинных, хотя от случая в нашей жизни никто не гарантирован, по-моему. Об этом есть даже в Талмуде. Ну, в таком случае я повторяю мой вопрос, господин офицер. Не имею чести знать вашего имени. Эйхман. Моя фамилия Эйхман. Следовательно, господин Эйхман, после такого рода заявления я смогу Покинуть Рейх, бесспорно. Вы покинете Рейх, если желаете этого, но не сразу после такого заявления. Вам еще предстоит решить ваши финансовые дела. Да и не следует вам сразу же уезжать. Могут пойти кривотолки, мол, Дигана попросту заставили выступить с этим заявлением. А возможен ли такой вариант? Я выспаю с заявлением, в котором благодарю немецкую юриспруденцию и медицину. А после этого вы отказываете мне в выезде на родину. Неужели вы думаете, да, господин Эйхман. Я думаю именно так. И мне нужны гарантии. я могу понять вас. После некоторой паузы ответил Эйхман. Хорошо. Кого бы вы хотели иметь гарантом? Кого-либо из представителей наших фирм? Это будут американцы? Нет, такой вариант нас не устроит. может быть, мы остановимся на ком-то из ваших немецких контрагентов? Пожалуйста. Кого бы вы хотели предложить? Доктор Шахт. Это невозможно. Доктор Ялмар Шахт, член Имперского кабинета министров. Доктор Апс. «А может быть, Дорнброк? Позвольте мне посоветоваться с руководством. Могу вам сказать, что оба эти человека, хотя и являются финансистами, а вы знаете, что наша партия выступает против финансового капитала и крупной буржуазии, ничем себя не скомпрометировали и занимают нейтральную позицию. Естественно, мне придется переговорить с ними, согласятся ли они выступить вашими гарантами. А впрочем, нам нужен один гарант. Так кто же из них, Апс или Дорнброк? хорошо. поживав беззубым ртом ответил Диган. Давайте остановимся на Дорнброке». Дорнброк пожал худую руку Дигана и прошептал «Вы мой, "Что с вами, Самуэль? Какой ужас. Бедный вы мой. Эйхман рассказал мне, что вас изуродовали бандиты в камере во время случайного ареста. Есть еще какой-то Диган, которого искали, а взяли по ошибке вас". И вы поверили этому, Фриц? Горько усмехнулся сам. Фриц, это же всё ложь. Меня избил их следователь в Гестапо, а теперь они хотят, чтобы я обелил их. Наверное, Барри нажал на них через государственный департамент, и они хотят, чтобы я сказал, будто все это он показал иссохшими руками на свое изуродованное лицо дело рук бандитов. не тех бандитов, которые допрашивают, а маленьких, несчастных, тёмных жуликов. Я сделаю такое заявление, чтобы вырваться из этого ада. А дома вы скажете всю правду про этих изуверов. Я понимаю вас, конечно. Об этом нельзя молчать. Мир содрогнётся, если рассказать об этих зверствах. Достаточно посмотреть на моё лицо. Это страшнее слов. Дорнброк сказал Эйхману, заехав к нему в Имперское управление безопасности: "Его нельзя выпускать. Отправьте его в лагерь. В такой, словом, откуда не очень скоро выходят. Но пусть он будет жив. Им можно торговать. Естественно, вся собственность Диггена переходит в распоряжение моей компании, но это должно быть сделано секретно. А реализация предприятий Диггенов и всё. А куда пошли их капиталы это наше дело. Это наше дело, согласился с Эхманом Гейдрих. Именно поэтому мы скажем, что все еврейские капиталы переданы народным правительством в народные предприятия оборонных заводов Дорнберга. Я не люблю лис и уважаю позицию или или. В данном случае это будет полезно не только для Дорнброка, но и для всех остальных наших магнатов. Уж если с нами, то во всем и до конца. А это возможно лишь через клятву на крови. Да, но Дорнброк провел с ним и написала намерение еврея выступить против нас в Америке. А это его долг. И не из этого нормального поступка делать сенсацию. Теперь мы над Дорнброком, а он над нами. На завтра Диган был переведен в Дахау. без имени и фамилии, как превентивный заключённый под номером 674267. Барри Диган увидел на борту Куин Элизабет седого старика с обвислыми усами и белой длинной бородой. Ничего в этом старике не было от Самуэля, но он сразу же узнал в нем брата. И все в нем замерло, и он зарыдал. Он продолжал рыдать и в машине, положив свою голову на худенькую птичью грудь Самуэля, а тот тихонько гладил его голову и шептал: "Ну не надо, мой мальчик. Не рви свое сердце. Видишь, я вернулся. Бог не оставил меня в беде". Братья сидели в громадном кадиллаке и плакали. А кругом веселилась шумная толпа, праздновавшая победу, которую привезли из Европы ребята в зеленых куртках, и сквозь эту толпу было трудно ехать. Шофер все время сигналил, то и дело оборачивался назад и с ужасом смотрел на живого мертвеца, который задумчиво гладил голову хозяина, крупнейшего банкира страны, человека, считавшегося одним из серьезнейших финансистов Америки. Самый умер на следующий день. Он умер у себя в комнате, когда поднялся и подошел к окну и увидел маленький нью-йоркский садик, в котором ровными рядами были высажены розы и глицинии, точно такие же, как у нацистов в Тюрингии в 38 году. На похоронах, после панихиды в синагоге, тело самого Левигана было перенесено в зал заседаний Шанаульдбенк. Здесь выступая с кратким словом Барри сказал: "Вопреки традициям предков, мы привезли Самуэля сюда, чтобы с ним могли попрощаться все те, кому дорога демократия, дарованная нашей стране, мужеством ее сограждан и Богом. Мы привезли Самуэля сюда, потому что традициями наших детей стали традиции Америки. Теперь наученные бандой нацистов Мы станем непремиримы ко всем и всяческим проявлениям фашизма, где бы и в какой бы форме он не возродился. Мы будем сражаться против фашизма как солдаты с оружием в руках. Мы будем мстить не только за Самуэля, он лишь один из шести миллионов безвинно погубленных гитлеровцами евреев. Мы будем мстить за сотни тысяч погибших американцев и англичан, французов и поляков. русских и чехов. Прощение рождает прощение, гласит мудрость древних. Нет. Отмщение родит прощение, или хотя бы даст нам возможность смотреть на немцев без содрогания и ненависти. Все те, кто был с Гитлером, все те, кто воевал под его знаменами, все те, кто привел его к власти и поддерживал его, должны быть наказаны. Мы не можем исповедовать доктрину душегубок, виселиц и пыток. Мы будем исповедовать закон, и этот закон воздаст каждому свое. Прости меня, брат, за то, что я не смог тебе ничем помочь. Спи спокойно. Ты будешь отмщён. Исаев С ногами-то плохо дело, подумал Максим Максимович, и самое обидное заключается в том, что это в порядке вещей. Увы, шестьдесят семь — это шестьдесят семь. без трех — семьдесят. Возрастные границы единственно непереходимые. Как лишение гражданства туда можно, а обратно тю-тю. Он старался растирать ноги очень тихо, чтобы не разбудить Мишаню, всегдашнего своего спутника на охоте. механика их институтского гаража. Но Томми, услыхав, что хозяин проснулся и трет ноги щеткой, поднялся, громко с подвывом зевнул и впрыгнул на сиденье. Он всегда спал у них в ногах, возле педалей Волги, но когда хозяин просыпался и начинал растирать щеткой ноги, Томми сразу же забирался на сиденье и ложился на мишаню. "Ну рано еще!» — буркнул Миша. "Не свет ведь, не заря, Максим Максимович". Не прилетели еще ваши куры. Сейчас мы уйдем, не сердись. Но Миша уже не слышал его. Повернувшись на правый бок, он укрыл голову меховой курткой и сразу же начал посапывать, он засыпал мгновенно. Серая полоска над верхушками сосен была молочно-белой. Мир стал реальным и близким. Исаев Увидел и валуны, которые торчали из тумана, и воду возле берега, которую, казалось, кипела изнутри. Такой пар дрожал над ней. Увидел он и трех уток, которые плавали возле берега, то исчезая в тумане, то рельефно появляясь на темной кипевшей воде. Максим Максимович любил бить в лед, когда сталкиваются точности двух скоростей: птицы и дроби. В этом есть что-то от настоящего соревнования. Мишаня правда смеялся над Исаевым и над его маскировочным халатом, и над Винчестером с раструбом, и над особыми патронами, которые специально заряжал доктор Кирсанов, и над тем, как Исаев мазал паутком с близкого расстояния. Сам Мишаня ко всей этой столь дорогой Исаеву охотничьей игре относился отрицательно. Он сидел на зорьке в черном пиджаке, видный за версту с курковой тулкой, патроны у него были отсыревшие, иногда он начинал петь песни, что приводило Исаева в ярость, но он боялся крикнуть, чтобы тот замолчал, потому что все время ждал появления уток. На вечерней зорке они появляются из серых сумерек неожиданно и столь же неожиданно исчезают. Охотнику остается лишь мгновение на выстрел. Однако, несмотря на все это, Мишаня на охоте был удачливее Исаева, и уток всегда приносил больше, и всегда вышучивал Максиму Максимовича, когда они сидели по вечерам у костра и готовили себе кулеш. Исаев решил поэтому взять этих трех уток, чтобы утереть нос Миши. Он выждал, пока утки сошлись, и выстрелил. Одна осталась лежать на воде бесформенной и жалкой, враз утратившей свою красоту, и то, что Исаев заметил это, помешало ему снять тех двух, которые свечой поднялись в серый туман. Одну он все таки снял, но радости ему это не доставило. "Что, консервы будем открывать?" смешливо спросил Мишаня, хлопотавший у костра. Исаев молча бросил двух уток к его ногам и сказал: "Сегодня твоя очередь щипать, ты пустой". «Это почему же я пустой?" обиделся Мишаня и приоткрыл край брезента. Там лежали три кряквы. "Они ко мне прямо сюда садятся на болото. Я их из машины бью". Исаев снял сапоги и сказал: «Издеваешься, да?" "Вода закипела? Дрова сырые, Максим Максимович. Я уж их и бензином, и по всякому" Критиковать вас буду. Сухой бензин вы должны были купить. У вас в спорте приятели работают. Не было сухого бензина, не ругайся. Туристский сезон. Вот, из-за туристского сезона на поезд свой опоздаете. Народу на станции, наверное, тьма. Пятница. Би кто же в пятницу едет в город? Колхозники кто? Мы к ним, они к нам, обмен опытом. Мишаня засмеялся. А вот для Томми вашего овсянки тут не достанешь. Чем я его две недели прокормлю, да я раньше вернусь. Через 10 дней вернусь. Ты его покорми пшёнкой или ядрыцы в сельмаге возьми. Только ядрыцу сначала в холодной воде замочи, ладно? И нормальной солью присаливай, а то он рыбацкую не переносит. Будет сделано, ответил Мишане. Я тут с ним без вас всех птиц перестреляю. Исаев ощипал уток, сварил кулеш, потом два часа поспал на стареньком надувном матрасе возле озера, побрился, надел свой брезентовый походный пиджак и отправился на станцию напрямую через лес, до нее было 10 километров. Мишаня предлагал подвезти, но Исаев отказался. Да все равно самолет у меня только завтра утром. Успею, отдыхай, Мишаня. до встречи. На станции народу было действительно полным-полно, билеты в кассе кончились, дежурный по вокзалу ни в какие объяснения входить не хотел, всем вам на базар только б и шлендоть. И пришлось договариваться с проводницей, которая пустила Исаева за трёшницу в переполненный бесплацкартный вагон с условием, что часть дороги он проедет в тамбуре, а если придут контролеры, то всю ответственность за безбилетный проезд возьмет на себя. До дома Исаев добрался только в два ночи, разбитый с головной болью. На столе в кабинете лежала записочка: ММ. Два дня как ваш директор наказывал позвонить ему домой или в институт из-за неприятностей. Очень искал Нюра. Почерк у лифтерши, который дважды в неделю приходила к Исаеву убираться, был детский, чуть заваленный вправо. Иногда она путала мягкий знак с ятем, и Максим Максимовича всегда это очень веселило, и записочки ее он хранил. Какие неприятности, подумал он. Через три часа мне надо быть на аэродроме. Но ну, сейчас звонить поздно, а в пять утра слишком рано. Пусть они подождут со своими неприятностями до моего возвращения. Он принял ванну, потом погладил серый костюм, в котором всегда выступал на ученых советах. Взял несколько галстуков, долго размышлял над тем, стоит ли брать плащ. В Берлине август и сентябрь самые жаркие месяцы. Сложил в чемодан три рубашки, легкие брюки, лекарства и вызвал такси. Он любил приезжать на вокзалы и на аэродромы загадья. Пройдя таможенный досмотр и паспортный контроль, он оказался среди шумной толпы японских и американских туристов, которые летели через Западный Берлин в Мадрид. Странный маршрут через Рим значительно быстрее. Исаев вдруг усмехнулся, подумав о том, как поразительны смены человеческих состояний во времени. Девять часов назад он стоял на зорьке, пять часов назад потел в тамбуре, сейчас толкается среди гомонливых и американских старух с острыми локтями и фарфоровыми зубами, а еще через три часа он должен быть в западно-берлинском институте социологии, чтобы оговорить график своих лекций и собеседований с коллегами по университету. Это была его вторая поездка в западно-берлинский институт социологии, и он в общем-то представлял себе программу. Он только не мог себе представить, что когда самолет приземлится в Темпельгофе, И его встретят коллеги и отвезут на завтрак, а потом поселят в респектабельном кайзере, и он получит у портье записочку от своего аспиранта из Болгарии Павла Кочева. Профессор Максимыч масса интересного материала сегодня увижусь с сыном Дорнброка. Может, задержусь на день-два, если хватит денег. Позвоните на всякий случай ко мне в отель Шенвальк. Мечтал бы вас повидать Паша Кочев. И он позвонит Кочеву, и партии ответят ему, что господин Кочев теперь не живет здесь, поскольку он запросил политическое убежище и переехал в другое место. Вот этого он себе представить не мог. Вы не скажете, как мне позвонить господину Кочеву по его новому адресу, спросил Исаев. Нам неизвестен его новый адрес. Кто может знать? Вероятно, редактор Курира, Ленц. Он печатал интервью господина Кочева. Исаев даже головой затряс. Так все это было дико и неожиданно. Он нашел телефон Курира и позвонил Ленцу. Нам неизвестен его адрес, ответил Ленц. Если вам очень нужен господин Кочев, обратитесь в полицию, я не знаю. В полиции Исаеву сообщили, что делом болгарского интеллектуала Кочева занимался майор Гельтов. Однако никто из его сотрудников не знал адреса, по которому ныне проживает господин Кочев. Исаев поехал в полицейское управление. Майор Гельтов, сказали ему, сейчас здесь в связи со срочным расследованием обстоятельств гибели Дорнброка сына. Но беседовать с майором Исаев не стал, потому что он увидел его идущего по коридору и сразу же отвернулся к стене, ибо узнал в нем своего коллегу по работе в ставке Рейхсфюрера, оберштурмбанфюрера СС Холтофа, который по заданию шефа Гестапо Мюллера проводил весной сорок пятого года операцию против него Исаева, известного в то время Холтофу как штандартенфюрер СС фон Штирлиц. Исаев знал, что Мюллер похоронен в Берлине, его убили в мае 45, Шелленберг умер в 54, Айсман трудится в концерне Дорнброка. Единственный, кто исчез из поля зрения Исаева, был Холтов. Изменив голос, Исаев позвонил к майору из автомата. "Право господина Кочева не открывать свой адрес", отрезал майор. "Он живет в демократической стране". и пользуется гарантиями нашего законодательства. С кем я говорю? Со мной, ответил Исаев и повесил трубку. В тот же вечер Максим Максимович связался с профессором Штрубе, который отвечал за программу Исаева, и попросил внести коррективы для того, чтобы ближайшие три дня были у него совершенно свободными. На завтра Исаев посетил своего издателя, который третьим тиражом выпустил его монографию "Германия, апрель 45-го", и впервые за все его поездки не стал отказываться от предложенного гонорара. После этого он засел в библиотеке, пересмотрел гору литературы по математике и физике, сделал выписки из телефонных справочников Эссена, Киля и Гамбурга, связался по телефону с Мюнхеном и Франкфуртом и наконец нашел того, кого искал физика Рунге. Извините, что я к вам так поздно, доктор Рунге. Кто вы? Мое имя вам ничего не скажет, но дело у меня к вам крайне срочное. Они стояли в дверях. Хозяин заслонил дверь и не приглашал гостя войти. "Я сейчас занят, очень сожалею. Минута у вас найдется?» «Минута?» Да. Только вряд ли Крайне срочное дело можно решить за минуту. Это лицо вам знакомо?" спросил Исаев, показав в маленькую фотографию. "Очень знакомый молодой человек. Ему сейчас 56. У меня плохая память на лица. Кто с вами работал в концлагере Фленсбург? Холтов? Так это Холтов или нет? Да, пожалуй, что. Мне кажется, что он, но я боюсь ошибиться. Хотя нет, точно, это Холтов. Теперь посмотрите на это фото. Кто же он. Так постарел, неужели жив? Ну, а если жив, тогда что? Покажите оба фото еще раз. А может быть, нам все же договорить у вас в доме? Прошу. Ронге пропустил Исаева в комнаты. Вероятно, вы сначала спросите, знаю ли я адрес Схотова, и сразу позвоните в Федеральную комиссию по охране Конституции. Я ни о чем вас не спрошу». «Все надоело. Просто мне надо кончить работу, которую я отдал последние десять лет. А если я обращусь к властям, меня начнут таскать по комиссиям, комитетам и подкомиссиям. Я прошел через все это: допросы, очные ставки, свидетельские показания в суде, оправдания обвиняемых. Ну, всё-таки Кальтенбрунера повесили. А остальные? Где Бернсман, Зерлих, Айсман? Где они? Бернсман В земельном суде Айсман? у Дорнброка? zerlich в Миде?» Вы пропустили Штирлица, господин Рунге. Штирлиц спас мне жизнь. Но если бы война продлилась еще месяц и русские танки не вошли в Берлин, Холтов бы вас прикончил, несмотря на все старания Штирлица. Вы хотите, чтобы я предпринял какие-то шаги? Да. Зачем это нужно вам, если я не хочу это? Я, которого Холтов мучил, кому он прижигал сигаретой кожу, кого он поил соленой водой? Зачем это нужно вам, если я этого не хочу? Зло не имеет права быть безнаказанным, господин Ронге. Он одинок. Пять лет назад у него родился внук. Наши внуки не виноваты в том, что было, верно? В этом виноваты деды. Объявив войну, я принесу зло его жене, детям, внуку. Вы призываете меня к мести, а я против мести. Чем скорее мир забудет ужасы нацизма, тем лучше для мира. Надо забыть прошлое, ибо если мы будем в нем, мы не сможем дать будущее детям. Забыть прошлое? Очень удобная позиция для негодяев. Вы у меня в доме. Я не имею чести знать вас. но просил бы выбирать точные формулировки я точен в выборе формулировок нас здесь никто не слышит надеюсь рунге ответил нас здесь никто не слышит но мое время кончилось так что он поднялся всего вам хорошего ищите мстителей в других местах сядьте господин рунге я не собираюсь забывать прошлое Я не забыл, как вы писали показания в первые дни после ареста. Я не забыл, скольких людей вы ставили под удар своими показаниями. Я не забыл, как на допросах вы клялись в любви и верности фюреру. Штирлиц. И благодарите Бога, что я не приобщал ваши доносы к делу. иначе вам было бы стыдно смотреть в глаза Нюрнбергскому трибунал, где вывели себя как мученик антифашист. Я имею слабость к талантам, поэтому я изъял все дела, все ваши гадости и оставил лишь необходимые клятвы в лояльности. Благодарите Бога и меня Рунге, что по вашим доносам не посадили никого из ваших коллег и прозрели вы не в тюремной камере. Вы прозрели, когда я отправил вас в спецотдел лагеря в удобный коттец. Вас поили кофе и кормили гуляшом, но на ваших глазах вешали людей. А там были талантливые люди, рунги, очень талантливые люди. И не моя вина, что вас там начал пытать Холтов. Тогда я уже не мог помешать ему. Штирлиц. Штирлиц, Штирлиц. Вы правы. Я Штирлиц. Рунге отошел к окну, он долго молчал, а потом повторил: Штирлиц. Исаев усмехнулся. Штирлиц. Рунге долго стоял возле окна и курил, не оборачиваясь. Он тихо сказал: Я напишу все, Штирлиц. Вам я готов написать все. Диктуйте. Да нет, господь с вами. Я пришёл не для того, чтобы диктовать. Я пришел для того, чтобы вы не забывали. Я не хочу, чтобы Холтов повторял с вашими внуками то, что он делал с вами. Доброе утро. Могу я поговорить с майором Гельтовым? Майор Гельтов сейчас дома и просил не беспокоить его до 11:00. Пи-пи-пи-пи-стирв. Ругнулся Исаев. То, что она не говорит обязательного о сбивает меня с толку. Это от старых немцев. все таки 13 лет в Германии что-нибудь значат. Исаев остановил такси. Вельмерсдорф, Рустррассесен. Гельтов жил на Гендельштрассе, но Исаев по привычке не назвал точного адреса. Первое время он и в Москве, когда ехал, на такси ловил себя на мысли, что называет скатертный переулок вместо того, чтобы просить шофера отвезти его прямо на улицу Воровского. От Руйштрассе до Гендельштрассе было совсем недалеко, полкилометра не больше. Исаев огляделся, улочка была пустынная и тихая, коттеджи за высокими металлическими заборами, много плюща, плакучие ивы вокруг маленьких озер, воркование голубей и звонкие голоса детишек. Улица хорошая, отметил Исаев. А вон та града с бетонным выступом как раз для меня. Я смогу посидеть, и он меня не увидит из своего дома. Когда он будет выезжать и остановится на улице, чтобы закрыть ворота гаража, я успею сесть к нему в машину. Когда из ворот выехал BMW 1700 и Холтов пошел закрывать за собой ворота гаража, Исаев быстро поднялся И тут же снова сел, свело ногу. Он понял, что не успеет сесть в машину до того, как Холтов вернется. Он успел открыть дверь БМВ одновременно с Холтовом. Тот посмотрел на Исаева, сначала недоумевающе холодно, потом отвалился на спинку сиденья и побледнев тихо спросил: «Ты же мертв, Штирлиц? Зачем ты появился? Что тебе нужно от меня?" Я рад, что ты сразу поставил точку над и. Мне действительно кое-что от тебя нужно. Что? Хорошее начало. Молодец, Холтов. Вон автомат. Позвони в газету, к редактору Ленцу, и пригласи его на дружескую беседу куда-нибудь в бар. Я после объясню, что меня будет интересовать. Добрый день, редактор Ленц. Здравствуйте, инспектор. Мое звание майор Да, хорошо, я это запомню. После паузы Холтов сказал: Мне пришлось пригласить вас в этот бар, потому что так будет лучше. Я не хочу лишнего шума. Вызов в полицию, официальные показания это всегда вызывает шум. Я не боюсь шума, наоборот, я люблю шум. Он мне выгоден, ведь я газетчик-майор Гельтов. Значит, вы не хотите говорить со мной здесь? Подумав, Ленс ответил: "Я слушаю вас. Ваша газета единственная, получившая интервью Павла Кочева. Меня интересует, кто из ваших сотрудников беседовал с ним, когда это было и где. Я обещаю вам, что это будет нашей общей тайной". В бар зашли трое молодых ребят и девушка. Они заказали бутылку аранжада и сели к столику возле окна, разложив на нем учебники. Один из парней подошел к музыкальному автомату и бросил двадцатифенниговую монету. Яростно загремели ливерпульские битузы. Цвёт Сволчи ргнулся и выключая диктофон, лежавший в левом кармане пиджака. Откинувшись на спинку кресла, он напряженно прислушивался к разговору Холтофа и Ленца. Итак, где, когда и кто из ваших сотрудников в последний раз видел болгарского ученого Кочева? Вы убеждены, что я обязан отвечать на этот вопрос? Крушу, давайте иначе. Пришлите ко мне того газетчика, который интервьюировал Кочева. Я обязуюсь не требовать у него данных о теперешнем местонахождении Кочева. Мне нужно показания всего лишь. Показания под присягой. С такой моей просьбой вы не можете не согласиться. Мне не совсем понятен ваш интерес к этому Кочеву. В чем дело? Он преступил закон? Нет, отнюдь. Просто я должен быть во всеоружии, когда им начнут интересоваться официальные инстанции. Наш сенат, Бонская администрация. Давайте созвонимся сегодня вечером, а? В пять, в семь. В пять у меня самое горячее время с выпуском номера. Вы не ответили. Пришлете вашего парня? В у меня есть и женщины, занимающиеся журналистикой. улыбнулся Селенс. Я дал вам ответ, майор. Я буду звонить в 7 часов. Всего хорошего. В машине Исаев сказал: "Поезжай к себе Холтов и сразу же пусти за Ленцем хвост, и пусть сядут на его телефоны. Он приведет тебя к тому ответу, который я ищу. Хочу предупредить, что если у тебя возникнет надобность в контакте с Айсманом и его людьми, ты поставишь себя в неудобное положение, понимаешь?" Я перестану тебе верить. Откуда ты знаешь про мои контакты с Айсманом? Ему нечего бояться, он прошел денацификацию. Я знаю, что он прошел денацификацию, но ему есть чего бояться. Дорнброк, конечно, могучий человек, но не всемогущий. Времена изменились, Холтов. В четверть восьмого Ленц передал майору Гельтову кинопленку об эмигрировавшем красном, который он просил приобщить к делу, как вещественное доказательство, снимающее все и всяческие вопросы по поводу решения господина Кочева. Холтов привез эту пленку к себе домой и в гараже, дождавшись, пока стемнело, прокрутил ее штирлицу через проектор, приспособив беленую стенку под экран. Вот веселый Паша Кочев выходит с красивой высокой девицей из кафе. Вот он садится вместе с ней и ещё двумя парнями в открытый автомобиль. Вот они едут по городу. Паша выставил руку навстречу ветру, ловит его пальцами. Это очень приятно ловить ветер сжатыми пальцами. Вот он подъезжает к пляжу, Переодевается в кабине, купается с молодыми ребятами и девушкой, Пьет виски из горлышка, бутылка идет по кругу. Айда веселая компания. ай да идиот Исаев, старый доверчивый, отживший свое идиот. Ай да Паша Кочев, аспирант профессора Исаева. Айда времечко пришло, когда Исаева обвёл вокруг пальца мальчишка. А при пречём здесь мальчишка? Просто сам Исаев годен на свалку, как старый отживший рухлить, как матрас с металлическими проржавелыми пружинами. Ай да... А Ну-ка, давай прокрутим еще раз. Да хватит, сколько можно. Теперь с этим все в порядке, Штирлиц. Зачем зря тратить время? Ну давай все сначала, говорю я тебе. Он сидел теперь возле самого проекционного аппарата, пристроившись так, чтобы видеть на экране все детали. А зачем, собственно, здесь все точно? Непонятно лишь одно, зачем надо было писать мне записку? Зачем? Задержусь на пару дней. Если он дал себя снять, то почему не сказал при этом ни слова? Хочет быть чистеньким? Просто ушел и все. Но он же не дурак, он умный парень. Он понимает, что предательство остается предательством, независимо от того, кого предал друга или незнакомого. На чем они могли его взять? Споиль ерунда. На этом ловят только трусливых болванов. Женщина? времена теперь другие. Теперь, слава богу, перестали бояться шантажа. Почти перестали, машинально поправил себя Исаев. Идёт, конечно, испугается, а мало-мальски думающий человек нет. На этом они его не могли подловить. Или или И случилось это на следующий день после его встречи с Дорнброком. Стоп! Вдруг крикнул Исаев. "Останови аппарат!" Какое было число на афише, мимо которой они ехали? Там было не то число, которое мне нужно. Вернее, там было то число, которое не нужно им, а очень нужно мне, быстро думал Исаев. Это точно, если только я не ошибся. Господи, только бы мне не ошибиться. Они проезжали на машине тумбу для расклейки объявлений, и там была афиша о каком-то концерте. Сегодня, 19 в конгресс-зале, а он попросил убежища 21-го. Останови аппарат, мотай назад, холтав. Там, где я скажу, останови. Дальше. Внимание. Стоп, стоп. Сегодня в конгресс-зале концерт Жака Делюка. Бах в новом изложении. Тебе всунули липу, Холтов, подумал Исаев. «Кочева никто не видел из газеты Ленца. Они врут тебе, Холтов. Они подставляют тебя под удар, потому что это доказательство будет уже не их, а твоим доказательством. не принимают эту ленту как доказательство Холтов сделай с нее пару копий это обеспечит тебе безбедную старость когда тебя выбросят в отставку и ничего не говори Айсману и Ленцу попроси их сначала прокрутить это по телевидению и все. а потом скажешь ты это будет приобщено к делу вместе с откликами печати ты понял что они тебе подсовывали Холтов думал Исай сидя в кресле Ну что же, сказал он наконец, о'кей. Теперь мне все ясно. Попроси Ленца устроить завтра показ этой пленки по телевидению. Мальчик выбрал свободу, мальчик у нас весело живет и ездит купаться. В конце концов, парень не обязан встречаться с теми, с кем он не хочет встречаться. Исаев поднялся и сразу же опустился в кресло, снова свело ногу. Хотя, знаешь, Холтов все таки сними копию с этой ленты, и пусть она будет у меня. Когда Холтов уехал, Исаев взял такси и попросил шофёра отвезти его к Зо. Оттуда два шага до европейского центра, а там, на восьмом этаже, редакция телеграфа. К этому изданию Исаев относился серьезно, а к ведущему обозревателю Гейнцу Кроне особенно. Телевидение. Я прошу соединить меня с редакцией новостей. Говорит Гейнс Крони из Телеграфа. Добрый вечер. Только что вы передавали материал о сбежавшем красном. Я уже обратился в прокуратуру, ибо редактор Ленц комментировал заведомую фальшивку. Наши люди сейчас выйдут к вам. Примите их, пожалуйста, и во избежание недоразумений, дайте им возможность сделать заявление. каких недоразумений? Мы обвиним вас в преступном сговоре с Ленцем, который предлагает нашим властям сфабрикованную с помощью телевидения фальшивку. Я приму ваших людей, господин Крон. Ганс Крон подмигнул Исаеву и спросил: "Сколько я вам должен за сенсацию?" "Это мой подарок за вашу драку против Франца и Йозефа Штрауса". Они сидели на восьмом этаже громадной махиной европейского центра и напряженно смотрели на экран телевизора. Если все пойдет так, как задумал Исаев, то через несколько минут должно состояться повторное прокручивание материала, представленного Ленцем. Доктор мотнув головой, поправил галстук и сказал: "Дамы и господа, в программу наших вечерних передач выносится корректива. Газета Телеграф потребовала повторного показа кинокадров, посвященных пребыванию у нас красного интеллектуала Кочева, сбежавшего из-за железного занавеса. Я хочу представить вам репортеров телеграфа Франца Проста и Пауля Риттенберга. Пожалуйста. Мне нужен телефон, сказал Риттенберг. И мне хотелось бы видеть рядом с нами редактора Ленца, добавил Прост. Первая просьба выполнима, а вторая увы и нет. Редактор Ленц уехал из телецентра. Ну что ж, давайте еще раз просмотрим его материал, сказал Ритенберг. А мы просил прост диктора. Схватило лицо Ленца, чуть ухясь, жёстко и с низким позволим человеку быть свободным в их поступках. Право каждого человека вести себя так, как ему представляется целесообразным и возможным. Вероятно, на нашу выдвигая очередную версию о похищении. А Кочев просто не хочет встречаться ни с кем, кроме тех, кто ему приятен. И это его право. Стоп, кадр, воскликнул Ритенберг, и лицо Ленца замерло на экране. В этом месте, продолжал Прост, мы хотели бы задать редактору Ленцу лишь один вопрос. Когда был снят этот материал о Кочеве? Он же сказал, ответил Ритенберг, что эти кадры сняты после того, как Кочев принял решение возвращаться в Болгарию, то есть после 21. -го. Я прошу операторов еще раз показать кадр проезда Кочева, тот самый, где мы прервали показ. Благодарю. Дамы и господа, я прошу вас самым внимательным образом посмотреть на эту тумбу для объявлений. Сегодня 19 в Хресхале Кочев запросил право убежища ещё с 21. -го. Ибо и 20, и 21, он переходил зональную границу. Это установлено. Эксперты прокуратуры и наши портье сейчас находятся возле этой тумбы. Редактор Ленц может ведь сказать, что объявление было на тумбе и 23 и 25, не так ли? заметил Прост. Паул Соединись с нашими коллегами. Я хочу, чтобы эксперт дал телезрителям ответ: наклеивались ли новые объявления на эту тумбу, когда и сколько? И если эксперт прокуратуры подтвердит, что на объявление от 19-го наклеивались статьи уголовного кодекса, уже ещё семь наклеек объявлений, официальную справку я представлю в... каждый день наклеивалось новое объявления, следовательно, Съемки Кочева проводились с 19, то есть когда он еще не собирался просить убежища. "У нас все», — изменившесь в лице, сказал Прост, мы благодарим руководство телевидения за ту помощь, которую оно оказало в разоблачении политической фальшивки". Той же ночью редактор Ленц был арестован. На первом допросе, который проводил Гитов, Он отказался давать какие-либо ответы в отсутствие адвоката и был препровожден в камеру предварительного заключения. Только что звонил Айсман. Он обеспокоен всем этим делом с Ленцем, Штирлиц. Он назначил мне встречу на завтра с утра, сказал Холтов, приехав в маленькое кафе, где его ждал Максим Максимович. Он понимает, что ты был обязан арестовать Ленца, и я его должен выпустить под залог. Объясни, что тебе это делать невыгодно, Если ты его отпустишь, телеграф заставит прокуратуру снова вернуть его в тюрьму. Объясни, что тебе выгоднее держать Ленца в тюрьме, пока они выстроят для него надежную линию защиты. Стрелец. Мне трудно играть роль болвана, понимаешь? Может быть, в сравнении с тобой я полный болван, но я должен понимать хотя бы самую малость в том, чего ты хочешь добиться всем этим делом. Я надеялся, что быть может, ты хоть сейчас научишься думать, когда на карту поставлена твоя жизнь, Причем тут я, семья, внук? Изживай сентиментальность Холтов, это всегда губило разведчиков. Если захочешь войти в блог с Айсманом, он меня постарается убрать, но если я буду убран, то это уже по условиям моей игры, материалы о Рунге против тебя будут немедленно опубликованы. И моё заявление о тебе тоже, так что ты должен не просто помогать мне в те дни, которые нам предстоит вместе прожить. Тебе еще придется оберегать меня от Айсмана. Айсман встретился с Холтовым рано утром. Концерн выделил Айсману средства для найма конспиративных квартир не только в Западном Берлине, но повсюду в Европе. Там люди из бюро Айсмана, ведавшего контрразведкой и экономическим зандажем конкурентов, встречались с многочисленной агентурой. Холтов, изменивший фамилию в конце войны, передал Айсману, который нашел его в 49 году в полиции Эссена, всю свою агентуру, привлечённую им в свое время, работать в Гестапо. С тех пор они регулярно встречались на конспиративных квартирах Айсмана. Холтов не был посвящен в святая святых концерна, но задание своего товарища по Гестапо выполнял охотно, зная, что взамен той помощи, которую он оказывал, он получал незримую поддержку семьи Дорнброка.